В последние полгода это явление почти прекратилось, однако теперь, под влиянием пережитого, болезненное явление повторилось вновь. Всю ночь я не мог заснуть и к утру чувствовал себя столь слабым, что с трудом держался на ногах. Наконец в одиннадцать часов нас освободили, и мы пешком в сопровождении одного красногвардейца вернулись домой. Я слег немедленно в постель и пролежал целую неделю. Через несколько дней в городе наступило успокоение. Симферополь, Евпатория и Ялта оказались в руках большевиков. Остатки крымцев скрылись в горы. Более тысячи человек, главным образом офицеров, были расстреляны в разных городах. Особо кровавые дни пережил Симферополь. Здесь было расстреляно огромное число офицеров в том числе почти все чины крымского штаба во главе с зверски замученным полковником Макухой. Теперь красные войска праздновали победу, всюду происходили торжественные похороны павших красногвардей. В Ялте их хоронили в городском саду. Спеша воспользоваться плодами победы, советы почти еженедельно производили повальные обыски отбирая драгоценности белье верхнее платье объявлена была денежная контрибуция разложенная на наиболее состоятельных лиц надо заметить что все обыски контрибуции и прочие меры принудительного характера первое время проводились весьма беспорядочно и легко обходились так в списке капиталистов подлежащих обложению Третьим номером стояла моя теща. Первым номером был известный крымский ростовщик, вторым — графиня Мордвинова. Моя теща отказалась что-либо внести и, несмотря на ряд угроз и предупреждений, арестована не была. Проживавшая же в Ялте графиня Толстая, наоборот, поспешила все внести, показала полностью свое имущество, укрыв лишь некоторые драгоценности. Последние она зашила в платье. Об этом донесла ее горничная. И старуха была арестована, последние драгоценности ее были отобраны, и она с дочерью заключена в тюрьму. На текущие счета был наложен арест, и по ним можно было получить лишь сто рублей в неделю. Между тем, вследствие разрушения транспорта и боязни постоянных реквизиций, подвоз в город совершенно прекратился, и цены на продукты страшно возросли. На сто рублей в неделю, имея большую семью, существовать было совершенно невозможно. Мы прибегали ко всевозможным уловкам, дабы спасти деньги и наиболее ценные вещи. Большинство нашей прислуги были давно служившие у нас и вполне нам преданные. Мы им были отчасти обязаны нашим спасением, ибо они, присоединив некоторых бедняков нашего квартала, которым помогала жена, пришли в день нашего ареста требовать нашего освобождения, и голос их был принят, вероятно, во внимание, как голос революционного народа. С помощью наших служащих мы надежно запрятали вещи и деньги. Обыски в эти дни производились людьми неопытными, и укрыть вещи не представляло большого затруднения. Деньги мы держали в металлических кронштейнах для портьер. Драгоценности жена зашила в детские куклы. Меха, кружева и белье в диванные тюфяки и подушки. Оружие свое я закопал в саду. Несмотря на частые обыски, У нас ни разу не были обнаружены все эти вещи. Мы почти не выходили из дому. Вид улиц, столкающимся революционным пролетариатом, был настолько противен, что без особой нужды не хотелось выходить. Жили все время под угрозой какого-либо нового несчастья. Особенно тревожные дни пережил город во время наездов севастопольских матросов. Последние несколько раз приходили на миноносцы. В городской думе в эти дни происходили ночные собрания, и неизменно, в связи с этими приездами, производились новые аресты. Дважды приходилось нам не ночевать дома. Предупрежденные через нашу прислугу о готовящихся ночью в нашем квартале арестах, мы с наступлением темноты уходили из дома, ночуя на дальней окраине города у наших знакомых.